Принимал от завода и сдавал сухари армии доктор Шейнфельд. А компания оправдывалась тем, что если на заводе и попались где сухари не совсем удовлетворительные, то из этого еще не следует, чтобы они предназначались к сдаче. Мы где докажем, что у товарищества не только не было злонамеренности, но даже не было простого намерения сдать те сухари, которые киевская экспертиза нашла неудовлетворительными. А если часть их и проникла в армию, то это по ошибке, по недосмотру мелких агентов отправителей. Выходило, что вредные сухари pekлись так себе для собственного развлечения компаньонов. Одесская экспертиза тоже признала сухари никуда не годными, даже для свиней. если б и мешать их наполовину с мукой благодаря В.И. Левковичу человеку знающему дело и неподкупному одесское следствие над деяниями товарищества пошло бы энергически и беспристрастно несмотря на ранги и капиталы подследственных лиц привлечены были к ответственности самые сильные и крупные тузы в мире поставок Вообще крупные факты наглейшего оберания казны и армий в различных видах изменений, проходившие безнаказанно с самого начала войны, проявляясь то в виде картонных малькелевских подмёток и гнилого сукна, то в виде испорченного когановского сена, подмоченного овса, никуда не годных консервов, пропавших вагонов с полушкубками, Факты эти начали теперь получать надлежащее освещение. Но тут неожиданно встретилась препона. Левкович, привлекший самых сильных, вдруг должен был подать рапорт о болезни и выехать за границу. Израиль, крупный и мелкий, возликовал и возрадовался. С плеч его скотилась тяжёлая гиря, да моклов меч. был искусно отведен в сторону, чтобы разить только мелкую интендантскую сошку. Не менее печальное зрелище представляли собой и вольные погонцы. Известный Варшавский получил с казны за подводческое дело более 20 миллионов рублей. Крупный подряд его был раздроблен им самим по частям и очень выгодно роздан для эксплуатации. или как бы на откуп множеству малых предпринимателей из евреев. В Одессе устроено было даже нечто вроде акционерного общества для найма погонцов. Акционеры в расчёте на поживу вносили свои паевые доли с тем, чтобы после получить на них из общей суммы барышей крупный дивиденд. И все подобные взносы поступали к некоему Минковскому. Погонцы, нанявшиеся в конторах Варшавского, были поряжены с хорошими подводами и крепкими лошадьми по 90 и по 100 кредитных рублей в месяц. Не подозревая по большей части разницы между бумажкой и золотом, местными властями не предпринималось никаких мер к ограждению их от невыгодных сделок. Напротив, было получено распоряжение от начальства оказывать агентам господина Варшавского всевозможное содействие к успешному заготовлению подвод и не допускать ни в чём задержек. Впрочем, местным властям и трудно было предотвратить обманы, так как договоры делались агентами Варшавского на местах словесно, а оформлялись уже потом в Николаеве. и в других городах у нотариусов евреев когда поганцы уже были на походе содержание контрактов никому из занимавшихся доподлинно известно не было так как они прочитывались им если ещё жеды удостаивали их прочтением наскоро с упущениями умолчаниями и разными увёртливыми объяснениями сомнительных пунктов Также не была им известна и курсовая разница в цене денег в России и за границей.